Дорожные жалобы. Долго ль мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, ни в наследственной берлоге, ни среди отчизских могил. На большой мне знать дороги умереть, Господь судил. На каменях под копытом На горе под колесом, иль в орву водой размытым, подразобранным мостом, иль чума меня подцепит, иль мороз окастенит, иль мне влоб шлакбаум влепит неправорный инвалид, иль в лесу поднож злодею попадуся в стороне, иль со скуки окалею где-нибудь в карантине. Долго ль мне в тоске голодный Пост невольный соблюдать, и телятины холодной трюфеля ра поминать. То ли дело быть на месте, помесницкие разъезжать, а деревни оневести на досуге помыслять, то ли дело рюмка рома, ночью сон, поутру чай, то ли дело брацы дома. Ну пошёл же, погоняй.